Глава 3. Клинкс. Скрепучий голос Инки прозвучал для меня небесной симфонией. Я думаю, мы сейчас увидели явное проявление стихийности. Сегодня успели посмотреть всего-то 57 кандидатов. Если с каждым столько возиться, из-за 3 дня не управимся. Берёте рок. Ректор говорил раздражённо, но сейчас и эти слова оказались музыкой. Бежизсловно кивнул Тимос Роканар. и, возможно, даже подмигнул, если мне это не причудилось. Как видите, мой сектор в круге мироздания успешно активировался. Я глянула вниз. Точно, фрагмент, подписанный словом «эфир», светился белым. Тогда не будем задерживать ни себя, ни госпожу Олистер. Трепери был вежлив, но я все равно слышала угрозу. И, если честно, наплевать. Меня взяли на эфирологию, царицу факультетов. По требованию Руканара я повернула руку ладонью вверх, и мне нанесли на неё печать. Невидимая метка, которая проявится, если на неё посветить магическим лучом. Пропуск в мир знания и волшебства. Да я хоть лоб ради такого была готова подставить. И чуя нока от радости, я понеслась к выходу, и на пороге меня пригвоздил грозный рык Трапери. Олистер, стоять! Я застыла на месте, и кажется, даже слегка заледенело. Он придумал, сейчас скажет подойти и лично сотрёт выжженный знак с моей ладони. Я даже представила, как он поплёет на метку, а потом её размажет. И содрогнулась уж очень картина отвратительная. А я ведь даже не знаю, как выглядит этот ректор. Кроме того, он должен быть с чёрными крыльями, поскольку магни Но наверняка это мужчина средних лет или даже пожилой, просто голос магическим образом сохранил звучность. Де фантазировать облик тропери я не успела, поскольку он продолжил: "Рассушивы тут наколдовали не вещь, что забирайте своё творение с собой. Можете подойти и взять вашего хорька". Догадавшись, что меня не исключат сразу после того, как зачислили, я направилась к столу комиссии. На зверёк с него уже спрыгнул и смешно семенил топая ко мне. "Смотрите-ка, он её признал", сказала та же дама, что определила моё животное как красную панду. "Пойдём, малыш", нерешительно я предложила этому очаровательному созданию. Оно было удивительно, помни с лисички и енота, с густой шубкой, на спинке рыжей, а на животе чёрной и роскошным полосатым хвостом. Тёмные, большие глаза доверчиво на меня глядят. какой-то милый. Растрогалась я, а мой новый питон ловко забрался мне на руки. Выйдя из аудитории, я увидела толпу под дверью. Как долго тебя держали? возмутился Ксандра. Ой, а это кто? Почему остальным такое не дали? Ты так хорошо прошла вступительные испытания, что тебе уже стипендию вручили? Натурой причём? Я открыла рот, чтобы ей ответить, если найду, куда вставить слово, но меня прервал глаз из магического горна. Крегер. Ксандра Крегер, ваша очередь проходить испытание. Ой, меня позвали. Подскочила моя новая знакомая, такая же рыжая, как и красная пандочка, которую я прижимала к груди. Слушай, а дождись меня, Дере, поболтаем потом. Я только кивнула ей в ответ. Мне и самой было интересно, примут ли эту добродушную и приятную девчонку в академию. Пока её нет, можно познакомиться с чудесной зверушкой. Ксандра скрылась за дверью, а я пошла к скамеечке под настороженными взглядами остальных претендентов на обучение. При моём приближении парочка поступающих соскочила, уступая место. Да мы влезем, сидите, смутилась я. А вдруг оно бешеное? сказала одна из девушек, или блохастая, вторила ей другая. Я понятия не имела о состоянии здоровья панды, но всё равно на них обиделась. Вы сознаете какие? Как тебя зовут, интересно? спросил я у рыжего красавчика, уже сев на лавку и расположив его у себя на коленях. Малыш поднял мордочку и снова заглянул мне в глаза. Какой же он симпатичный! Линкс. Так буду тебя называть. и не спрашивай почему, само пришло. Зверёк фыркнул или чихнул, буду считать, что ты согласен. И тут я услышала, как дверь в наш хлопнула, а магический горн позвал следующего. Как быстро выпустили Александру? Неужели она не прошла отбор? Девушка как раз направлялась в нашу с Линксом сторону, что-то громко бормоча под нос. Увидев меня, она воскликнула: "Нет, ты представляешь, «Это ж вообще!» «Тебя не приняли?» – испугалась я. «Да в том-то и дело, что взяли. Но не на огонь, представляешь?» Сандра бухнулась рядом со мной. «Всегда считала, что у меня есть склонность к огненной магии. Кровь горячая и все такое. А огонь-то пускала? Ну, или температурой управляла когда-нибудь. Например, воду согреть, лед растопить, волосы высушить после ванной за пару минут. Нет, ну не это же главное». «Ведь я чувствую этот жар, что течет у меня в крови». И вот этот милашка ректор предложил встать в круг и продемонстрировать свою стихийность. Ректор милашка? Ксандра очень добра к людям и магнирам. И захожу я, значит, в круг, как нелепый циркуль, растопыриваю пальцы на руках, и на всякий случай даже на ногах. Ксандра горестно всхлипнула. Ей нелегко было вспоминать, что произошло дальше. И на этой светящейся обводке круга вроде как начинает расти трава я вначале не обратила внимания она же зелёная тоже но когда она вытянулась мне по пояс а потом там появились цветочки и следом начали порхать бабочки то я всё поняла это не огонь знаешь ли я согласилась с ней это и правда не огонь короче меня зачислили на силы земные а думать только будто я лесная фея какая-нибудь И трава сразу исчезла, как я из круга вышла. Тебе вон, поделку твою с собой взять разрешили. Хотя к чему мне все эти бабочки с зеленью? Александра, а родители твои кто? Осторожно спросила я. Да папа без стихийности, раздрадованно ответила Александра. А мама лесная нимфа как раз. Дриада, что ли? удивилась я. Рыжая полнокровная девчонка на зелёную ветку совсем не походила. Ага. Сродила она меня на папалу. Те на папу похожа. Думала, в нём скрытый огонь, который он не выпускает, чтобы не спалить маму. Такой вот я романтик. Но ничего, я ещё докажу, что моё место на другом факультете. Главное в академию попасть. Вот увидишь, уже в следующем семестре я переведусь куда надо. В тот момент нам обеим казалось, что нет ничего невозможного, если ты прошла отбор в студенты академии семи ключей.